После предоставления посреднических услуг у него накопилось 5 золотых. До сих пор никто не проводил в Хороне больше половины месяца, и впервые игрок здесь сумел скопить 5 золотых. После упорного уничтожения мышей Арк восстановил 83 пункта характеристик из 84, но загвоздка была в том, что его опыт составлял 99%. «Может умереть еще раз?» Теперь смерть не была для него большой проблемой. Все же Арк не собирался терять ни единого очка, поэтому, решив умереть еще раз, Он пошел искать Хансена, чтобы взять очередное задание. «Я закончил работу. Пожалуйста, дайте мне новое задание». Но Хансен повел себя необычно. Посмотрев на Арка с теплом в глазах, он сказал, «В этом городе больше нет для тебя работы». «Что?» Арк был шокирован. «Нет предложений?» «Значит, он не сможет восстановить последний стат?» Как и прежде, у него был первый уровень, однако благодаря своему опыту он мог охотиться и на диких собак. Однако смерть связала 30% опыта, но за этих монстров давали много опыта, поэтому 30% наберется до того, как он восстановит 6 очков. Никогда не думал, что у этих заданий есть лимит. Даже на форумах ничего не упоминалось касательно ограничения на количество повторяющихся заданий. Вообще Арк не считал, но должно быть он выполнил этот квест более 300 раз. Поэтому я думал, что это бесконечный цикл. Из-за этого для него стало неожиданностью узнать, что заданий больше нет. Закончить не добрав один стат? Для него это было как заноза. Если бы он не затратил так много времени на восстановление, то можно было бы просто проигнорировать, и однако после стольких усилий взять отказаться от последнего шага. Именно в этот момент Хансен вдруг схватил за руку Арка, заговорив. «В этом месте я видел множество великих людей, но никто из них не сделал для города больше, чем ты. Я тронут!» «Удивительно. Ты псих?» «Кому придёт в голову выполнить это задание 300 раз?» Арки-2, сдержав ярость, неловко рассмеялся. «Это место мне как дом. Если я могу что-то сделать, то, конечно, помогу. У меня сердце болит от того, что нет ничего, в чем я мог бы помочь». Его уровень доверия с Хансеном был максимален. Хоть этот уровень больше не поднимался, он все равно разговаривал очень вежливо, чтобы не понизить его. Играя в новом свете, он чувствовал, что NPC говорили и действовали как настоящие люди. Ходили слухи, что NPC могут мыслить самостоятельно, как живые. И они работали днем и спали ночью. Были даже случаи, когда заболевший торговец не открывал магазин. Иногда они, общаясь с игроками, решили, что пользователю стоит поучиться вежливости. И тогда уровень доверия падал, а цены на товары, наоборот, повышались. «Быть может, есть какая-то работа? Я так сильно хочу помочь, что прямо с ума схожу! Нет, сейчас не об этом! Вы не такой, как остальные, смотрящие с презрением на мои просьбы!» Вы работали без отдыха, на благо этого пограничного города. Даже несколько смертей не остановили вас. Да, я знаю обо всем этом. Вы — герой города. И я, принимавший участие в вашем воспитании, могу назвать вас охотником на мышей. Внезапно раздался звук, сопровождающий появление информационного окна. Охотник на мышей. на поселение Харун присвоил вам титул «Охотник на мышей». Теперь вы известны как специалист по устранению мышей. Вы изучили новый навык. Дух кота, начальный активный. Шипение кота, которое заставляет мышей дрожать в ужасе. И в этот момент лицо Арка просияло. Возможность сильнее бить мышей обрадовало его как ничто другое, но самым важным было усиление всех характеристик на единичку. Он получил невообразимый бонус, тогда же он получил какое-то количество опыта, так как шкала показывающая 99% пропала, а он перешел на следующий уровень. Арк быстро открыл окно характеристик и убедился в этом. Все характеристики были по 16 пунктов, кроме интеллекта, 15. И еще было 10 нераспределенных очков, которые он получил за уровень. Это даже выше ожидаемого. У него была улыбка до ушей. Теперь Арк не отставал на один пункт характеристик, а пережил остальных на 5. Это чрезвычайно труднодостижимо. До сих пор почти никто не знал, как поднять характеристики без увеличения уровня, Ходили слухи, что при выполнении цепочки заданий или получении титула характеристики будут увеличены, но никакой конкретной информации не было. Однако Арк, новичок первого уровня, находясь в стартовой локации, получил бонус 6 пунктов. «Бесконечные повторения мышиного квоста купились. Он чувствовал восторг, так как его трудности закончились. Арк закрыл окно информации и задумался, задаваясь вопросом, как распределить полученные очки. Ведь не зная, кем именно собираешься играть, нужно быть очень осторожным, распределяя их. В конце концов, Арк вложил все очки в ловкость, как и планировал ранее. Ловкость была нужна практически всем. Поэтому Арк пришел к выводу, что наилучшим решением будет вложить очки именно в нее. «Теперь я в состоянии спокойно охотиться на диких собак». С довольной улыбкой Арк собрался было уходить. «Эй, что ты думаешь о том, чтобы взять новое задание?» «Что? Разве вы не сказали, что работы нет?» «Но эта проблема не в городе, но она меня немного тревожит». Заинтересовавшийся Арк повернулся к старику. До сих пор он не слышал, чтобы кто-то получал задание от Хансена за пределы деревни. Пока он выполнял и квесты, он получал задание только в границах города Харум. Сейчас впервые он получил подобное задание от Хансена. Это задание доступно только для владельца титула «Охотник на мышей». Получив титул и дополнительные характеристики, Арк был так счастлив, что быстро ответил Хансану. «Если это ваша просьба, я выполню любую работу». «Благодарю. Но если честно, я не могу даже решить, нужно ли это. Я не знаю, насколько опасно это задание. Именно поэтому я не мог предложить его раньше. Но если ты захочешь заняться этим, найди трактирщика Крайдона и узнай у него детали». Проблема трактирщика Крайдона. Трактирщик не в себе уже несколько дней. Найдите его и выясните обстоятельства. Уровень сложности отсутствует. Я пойду к нему сейчас же. Арк поклонился и направился в таверну. «О, Арк! Я надеялся, что ты появишься!» Поприветствовал Крайдон радостным голосом. Он, наверное, был первым игроком, которого Крайдон назвал по имени. «Привет! Ты как? Слышал, у тебя какие-то проблемы?» «Да но ну, нет, это не так. Вообще-то это не то, что можно назвать проблемой. Несколько дней назад я слышал странный разговор». «Странный разговор?» Как ты знаешь, мыши продолжают появляться, сколько их не убивай. Ты же знаешь, сколько я страдал за них. Я, тот, кто страдал вместо тебя, получая всего 10 кусков хлеба. Выругал царь в приступе гнева, но не продемонстрировав этого, с улыбкой сказал: Знаю, но разве сейчас не все в порядке? Сейчас стало легче. Но пару дней назад я слышал странную беседу двух посетителей. Ты знаешь о Хариральских горах поблизости, так? Но вот перебираясь через эти горы. Они нашли странную пещеру. Ты знаешь, что они в ней обнаружили? Гностных мышей. Они сказали, там живет несметное количество этих тварей. Значит, мыши приходят в деревню из той пещеры? Весьма вероятно. Если странники правы, то надо что-то делать. Нахмурив брови, Крайдун посмотрел на Арка. Надеюсь, что тот заинтересуется этим. Может, я разведу что к чему? Хорошо. Ты тот-то получил титул охотника на мышей. Я могу доверить это тебе. Как быстро распространяются слухи. Ладно, я взгляну разок. Арк принял задание без долгих раздумий. Название задания изменилось на «Исследование неизвестной пещеры. Уровень сложности изменился с отсутствующего на G». Но он не придал этому значения. По его информации, сложность задания уровня G соответствовала трудности охоты на диких волков. «Я благодарен тебе. Давай отмечу на твоей карте приблизительное место». Как только Крайдон закончил говорить, Карта раскрылась перед арком. Почти вся она была черной, и только область вокруг Харуна открыта. Во внутренней части горной цепи, окружающий город, мигал маркер. Как и ожидалось, об этом месте на сайтах ничего не сообщалось. Значит, это было скрытое подземелье. А всем известно, что подземелья считались сокровищницами с огромным количеством ценностей. Хотя из-за того, что квест был сложности G, в начальной локации на большие ценности надеяться не стоило. Но для Арка с его ржавым мечом даже сломанный щит был большой наградой. Прежде чем подземелье будет открыто, нельзя было сказать, что заклад внутри. Арк быстро покинул таверну, чтобы подготовиться к дороге. Думаю, пришла пора разобраться с этим. В его сумке было много ненужных вещей. Кожа и мясо, оставшиеся от убитых волков, хлеб, полученный за каждое задание на убийство мышей. Сначала он ел его для восстановления здоровья, Но с тех пор, как мыши начали умирать, не задевая его, хлеб стал накапливаться. Для поддержания сутости ему хватало одной-двух буханок, поэтому со временем он скопил более тысячи булок хлеба. Даже если в одну ячейку сумки влазило сто булок, ячеек для других предметов могло не остаться. «Оставлю сто буханок, остальные продам». Арк отправился в магазин. Изначально хлеб нельзя было продавать, только покупать, но благодаря высокому доверию для него это было доступно. Каждая буханка ушла за один медяк. Конечно, он мог продать их игрокам за два медика, но не хотел терять время ради разницы в медяк. У него было слишком мало времени для игры, а сейчас время для него было самым ценным ресурсом. Продав 2000 буханок хлеба, он выручил 20 серебряных, отремонтировав на них снаряжение, а Арк отправился в горы.